до сих пор занимающий председательское место за обеденным столом сына и собственными руками стирающий его шёлковые сорочки и самоотверженно штопающий его носки. Кляпя энтузиазмом в кадре появляется мисс Хук. "Ну и разве не интересно?" Альфред восклицается на. "Очень учтиво отвечает доктор Пул. Увидеть Юка Глориозо" Древовидные растения семейства агавовых, она и её родине в естественной обстановке. Но кто мог предположить, что нам представится такой случай? Трёхзубчатая полынь. На полыни ещё есть несколько цветков, замечает доктор Пол. Вы не заметили в них ничего необычного? Эмисхук разглядывает цветки и потом отрицательно качает головой. они гораздо крупнее тех, что описаны в старинных учебниках, с явно сдерживаемым волнением говорит он. Гораздо крупнее, повторяет она. Её лицо оживляется. Альфред, неужели вы думаете? готов поспорить, кивая доктор Пул. Это тетраплоидия вызвана гамма-облучением. О, Альфред! в восторге восклицает мисс Хук. Раскачик В своём твидовом костюме и роговых очках Этель Хук является собой образец необычайно цветущей, удивительно расторапной и чрезвычайно английской девушки. На такой вам и в голову не придёт жениться, если только вы сами не столь же цветущий, не в той же манере англичанин и не расторапный в ещё большей степени. Видимо, именно потому в свои 35 Этель ещё незамужем. Ещё нет. Но она смеет надеяться, что скоро положение изменится. И хотя милый Альфред ещё не сделал ей предложения, она точно знает и знает, что он тоже знает. Ей его матери это очень хочется. А ведь Альфред образцово послушный сын. К тому же у них так много общего: ботаника, университет, поэзия А. Вордсворта. Она уверена, что прежде чем они вернутся в Окленд, обо всём уже будет договорено, скромная церемония, совершённая милым доктором Э трилемсом медовый месяц в Южных Альпах, возвращение в чудный домик в Маунт Идене, а через полтора года первый ребёнок. Примечание: Южные Альпы горы в Новой Зеландии. В кадре остальные члены экспедиции, крабкаящиеся на холм с снежными вышками. Идущий впереди профессор Рекреге останавливается, вытирает лоб и пересчитывает своих подопечных. А где Пол, спрашивает он. И Этельхук Кто-то делает движение рукой, и на дальнем плане мы видим фигурки ботаников. В кадре снова профессор Крейги. Он прикладывает руки к рупорам, карту и зовёт: "Пол, пол! Чего вы не дадите им немножко полюбезничить?" Добродушно освидomляется Кадворт. "А вот ещё полюбезничи тена смешливой фыркой доктор Шнеглок. Но ведь она явно к нему не равнодушна. Где двое там и шашни? уж будьте уверены, она заставит его сделать предложение". С таким же успехом можно ожидать, что он переспит с собственной матерью, многозначительно замечает доктор Шнеглок. Пол снова кричит профессор Крейги, и повернувшись к постельным раздражённо добавляет: "Терпеть не могу, когда кто-то отстаёт, а в незнакомой стране кто его знает", и снова принимается орать. В кадре опять доктор Пол и миссис Хук. Услышав крики, они отрывается от своей тетраплоидной полыни маштроками спешат в догонку остальным. Внезапно доктор Пул замечает нечто, заставляющее его громко вскрикнуть: "Смотрите!" Он указывает пальцем. "Что это? Вид кактуса. Да какой красивый!" Средний план. Доктор Пул замечает среди зарослей полыни полуразрушенный домик. Крупный план. Кактус. У двери между двумя камнями в кадре снова доктор Пул. Из висящего на поясе кожаного футляра он достаёт длинный и узкий садовый совок. Выходите его выкопать? А вместо ответа он подходит, кактус и присаживается на корточки. Профессор Крейгер рассердится, протестует мисс Хук. Догоните её и успокойте её. Несколько секунд мисс Хук озабоченно смотрит на доктора Пула. Мне так не хочется оставлять вас одного, Альфред. Вы говорите словно я пятилетний ребёнок, раздражённо отвечает он. Ступайте, я сказал он, отворачивается и принимается выкапывать кактус. Мисс Хук подчиняется не сразу, а какое-то время молча смотрит на него. Рассказчик. Трагедия это фарс, вызывающий у нас сочувствие, фарс трагедия, которая происходит не с нами. Это такая твидовая и радостная, цветущая и расторапная мисс Хук, объект из самого лёгкого сатирического жанра вместе с тем субъект личного дневника. Какие пылающие закаты видела она и безуспешно пыталась описать. Какие бархатные, сладострастные летние ночи. Какие чудные поэтические весенние дни, разумеется, потоки чувств, искушения, надежды, страстный стук сердца, унизительное разочарование. И вот теперь после всех этих лет, после стольких заседаний комитета, стольких прочитанных лекций и проверенных экзаменационных работ, теперь наконец двиг весь его неисповедимыми путями, она чувствует, что Бог сделал её ее...